Глава 17. Добрый день, Павел Анатольевич! Какими судьбами? Судопатов был еще тем жуком, поэтому он на подколку не среагировал и сразу перешел к делу. Отвел меня в сторону и задал вопрос, который не давал ему покоя. Сергей Иванович, что случилось? Сколько их ушло и что они унесли? Хорошо подготовленная засада. Неплохо скоординированное действие авиации десанта, отвлекающего внимание основных мобильных сил и диверсантов. Они знали о контрольных точках и маршрутах резервного отхода. Ну, в общем, сделали они вас, Павел Анатольевич, хотя какой ценой. Наверняка засветили всю свою агентуру. Да, нашли крота, который немцам информацию сливал. Взяли его в оборот, так он нам такого матерого волка сдал. В наркомате пути и сообщения? Как узнали? Информация из будущего? Вот как раз нет. Нас как-то машина сопровождала. За рулем был водитель с характерной внешностью. Знаем, мы его проверяли. Вроде как все чисто. Ага. А в засаде он руководил боевой группой. И по повадкам диверсант не из последних. Так что тут сложить два плюс два ничего сложного. Понятно. Много их ушло. Человека четыре. Ушли на полуторке, но та сдохла через полкилометра. Дальше пешком, и следы уходят в лес. Это разведчики капитана Колыванова нарыли. Кстати, отметьте его. Молодец, сразу правильно среагировал. Прямо с платформы лупили по немцам из пушек. Судоплатов кивнул головой, давая понять, что взял на заметку. Морошка. Оглушили и увезли с собой. прибыл у них. Скажите, надеюсь, кодовый паролик к ноутбуку у морожка, морожка не было, а то я сильно вас разочаруюсь. Скорее всего, попробуют расколоть его по пути, когда поймут, что все пути перекрыты. Вывести его будет не так уж просто. Судопатов даже в такой ситуации смог снисходить, ним сходить Мы что же не первый день живем, возить вместе приборы, коды к нему – явный непрофессионализм. Это радует. Прочесывание, конечно, надо устроить и блокировать все выходы из лесного массива. Особенно усилить контроль за всеми возможными местами, где можно с самолета забрать группу или груз. Это уже сделано. В наше распоряжение выделен целый истребительный авиаполк. Нужен еще штурмовой авиаполк, или на крайний случай бомбардировочный, а лучше и тот, и другой. Самолет-разведчик типа Р-5 с радиостанцией и взвод осназовцев парашютистов, подготовленных для высадки в лесу, и самолет полной готовности. Судоплатов смотрел на меня с удивлением. Ситуация не располагала к иронии. Он понимал, что в моих словах был толк. Я ему кратко рассказал про радиомаячок вмонтированный в монтирную сумку ноутбука. Когда до него дошел смысл моей задумки, он сразу принял деловой вид, успокоился, И, подозвав Колыванова, распорядился организовать прочесывание лесного массива, оставив для руководства нескольких сотрудников НКВД. Вот я снова в машине, и мы несемся по дороге к ближайшему аэродрому. Судоплатов, используя радиостанцию, связался с главным управлением госбезопасности и организовал взаимодействие с авиацией. Пока выдалась свободная минута, я решил обговорить мучивший меня вопрос. Павел Анатольевич, вы поддерживаете мысль, что нужно уничтожить всех, даже заложника? Да, тут вы правы. Вопрос в том, сколько сможет Морошка выдержать и не сломаться во время ускоренного допроса. То, что его немцы расколют, ни я, ни судоплатов не сомневались. Это в героических книгах герои-разведчики выдержали пытки и молчали. В реальности же быстрый допрос в условиях ограничения во времени вещь очень эффективная. И с этим занимается знающий человек. В непрофессионализме немцев обнить было невозможно. Поэтому морожка был уже списан. И для меня, и для Судоплатова, и для руководства НКВД. Главное, чтобы немцы не узнали истинного положения по стране. Тут я предложил блокировать все передатчики в этом лесном массиве. Но Павел Анатольевич меня удивил. Похлопал по плечу и попросил не считать предков глупее потомков. На что я отреагировал спокойно, подтвердив это утверждение. Уже около часа несколько передающих станций в Москве и на близлежащих узлах связи, принадлежащих разным красным ведомствам, отслеживали появление неопознанных радиопередатчиков и забивали связь на этих же частотах, не повторяющимися последовательностями символов. В общем, пока не будет команды прекратить, в радиоэфире творится полный хаос. Который поддерживает норы мощных стационарных радиопередатчиков, способных задавить своим сигналом любую портативную станцию. Когда кортеж влетел на территорию аэродрома, там нас уже ждали. Под навесом, прикрытой маскировочной сеткой, собрались несколько старших офицеров, которые были командирами авиационных полков, привлеченных к операции по поиску и уничтожению немецких диверсантов. Когда мы подошли, старший по званию скомандовал. «Товарищи командиры!» Все стали по стойке смирно. Судопатов принял доклад и разрешил всем сесть. На меня со взлохмаченной головой и побитой физиономией бросали удивленные взгляды. Вот только двое охранников с автоматами, стоявшие невдалеке, вызывали с их стороны настороженное уважение. Дыма и мои петлицы майора госбезопасности соответствовали общевойсковому полковнику. А тут как раз и собрались майоры, подполковники и полковники. Генерал еще не успел подъехать, но где-то задержался в дороге, поэтому общее руководство над воздушной частью поисковой операции взял на себя невысокий крепыш со знаками различия авиационного полковника. То, что несколько авиационных соединений предавались для поисков немецких диверсантов, всех заинтересовало и заставило проникнуться моментом. Судопатов вышел на видное место и толкнул речь. Товарищи, сегодня в результате долгой и кропотливой операции, проведенной органами государственной безопасности СССР, была обезврежена разведывательная сеть противника, агенты которой сумели забраться достаточно глубоко в партийные, хозяйственные, военные организации. Практически все предатели изобличены и арестованы, но несколько из них сумели вырваться из Москвы и при поддержке немецких диверсантов уйти в леса. Там сейчас проводится поисковая операция, но времени у нас нет. Они могут в любой момент передать стратегическую информацию к германскому руководству. Я сам сидел и слушал Розину в рот. Такую сказку сочинить на ходу, да так уверенно ее рассказывать людям, это нужно уметь. Судоплатов почти сумел и меня убедить что все случившееся является частью спланированной операции НКВД. Группа противника скрывается в лесу и ждет самолета, который их эвакуирует. Наша задача помешать это сделать и по возможности уничтожить германских диверсантов. Тут слово взял мол моложавый подполковник. Подполковник Мамчур, скажите, ловить диверсантов это ваша задача, но как мы сможем это сделать, если они скрываются в лесу? Я слышал хорошо подготовленного диверсанта, можно не увидеть в двух шагах, не говоря уже о наблюдении со скоростного истребителя на большой высоте. Как вас по имени и отчеству, товарищ подполковник? Игорь Вадимович. Так вот, Игорь Вадимович, мне требуем от вас чего-то особенного. Со мной приехал сотрудник особого подразделения ГУГБ НКВД, майор госбезопасности Зимин. Он как раз и занимается решением таких задач тем более недавно он имел стычку с противником и имеет к нему свои счеты теперь даю ему слово все как по команде обернулись ко мне хорошо что бронежилет я давно снял поэтому из общей массы командиров выделялся только побитым по видом. я вышел вперед коротко представился и начал свою речь да некий, не участвовал в такого рода военных советах точнее никогда Диверсанты сумели унести с собой определенный груз. Этот груз не должен попасть в руки противника за линией фронта. Исходя из особых характеристик груза, возможна его локализация с помощью специальной аппаратуры с точностью до 50 метров. Основная проблема состоит в том, что максимальная дальность обнаружения... Тут я увидел предостерегающий взгляд судоплатова и сразу резко уменьшил дальность обнаружения. Не более двух километров. На данный момент задача состоит в следующем. Я на самолете разведчики Р-5 размещаю аппаратуру поиска и обнаружения противника. Согласно картам и возможной скорости передвижения разведной диверсионной группы противника, разрабатываем маршруты поиска с учетом дальности от аэродромов, максимального времени нахождения в воздухе разных моделей самолетов. В этом же плане учитываем постоянное нахождение в воздухе групп истребительного прикрытия, и бомбардировочно бомбардировочной штурмовой авиации для немедленного нанесения ракетно-бомбового удара по выявленному месту расположения противника. Также в постоянной готовности на аэродроме находится военно-транспортный самолет с группой парашютистов для высадки в район обнаружения противника для конечной зачистки. Вот это выдал. Но тут посыпались вопросы. Но вот фраза «ракетно-бомбовый удар» вызвала неподдельный интерес. Нужно как-то быть поосторожнее с языком. Почему нужны именно бомбардировщики и штурмовики? Точность обнаружения невелика, тем более с учетом скорости самолета. В такой ситуации точность компенсируется мощностью боеприпасов. Ваша задача накрыть участок леса, где находится группа противника. Остальное сделают парашютисты. Как будет обозначено место обнаружения диверсантов? В это место с самолета разведчика. Я лично выстрелю из ракетницы, и если получится для подсветки, сбросим несколько зажигательных бомб. В таком разговоре мы еще пикировались минут 20, пока основные моменты не были утрясены. Тем более для этой задачи НКВД выбрало не самые худшие авиачасти. И по виду командиров было видно, что не новички, и на них вполне можно положиться. Перед самым вылетом на самолете разведчики к нам подбежал Судоплатов с картой и указал, В каком районе лучше искать, так как на земле вовсю идет поисковая операция, и группу противника уже гонят в указанном направлении. Эта информация существенно облегчала поиски. Вот снова я лечу на этом самолете. Пилот попался молчаливый, никак не похож на погибшего Иволгина. Пока мы выходим в район поисков, я спокойно смотрел по сторонам. Перед вылетом снова нацепил на себя бронежилет. Основательно вооружился и прихватил с собой ракетницу и к ней с десяток зарядов. После включения прибора, уже по моей указке, самолет стал нарезать спирали. Потом пошел зигзагом, пока на пределе чувствительности не увидел на дисплее список ответного сигнала радиомаячка. Резко изменив курс, деревянный биплан повернул в сторону радиосигнала. Пара истребителей, которые нарезали над нами круги, увидев такой маневр, пошли за нами. На высоте метров 400 кружили несколько бомбардировщиков и четверка одноместных штурмовиков Ил-2. Пройдя над лесом, я сумел вполне точно определить координаты диверсантов, о чем доложил по радиосудоплату. По договоренности со штурмовиками после обнаружения противника Эрпет набирает высоту и ожидает, пока подойдет основная группа штурмовиков. Что мы и сделали. С востока подошла еще четверка штурмовиков, и наш самолет пошел уже на точный заход. Сверевую высоту и скорость почти точно определил ориентиры, и когда мы были над этим местом, с чистой совестью разрядил ракетницу. Угненный шарик быстро понесся к земле и, ударившись в крону дерева, там застрял, великолепно отмечая место для штурмовиков. Тени заставили себя долго ждать. Самолеты заходили парами, засыпая лес и активными снарядами, осколочными и фосфорными бомбами. Когда все было сброшено, вот пошли бортовые пулеметы и пушки. Они еще минут пять ходили над бесом, качественно выстригая всю растительность. Моя роль в этой ситуации была больше наблюдательная, но отметки о передвижении ради МАКа я все же контролировал. И когда тот стал смещаться, немедленно последовал выстрел из ракетницы. Опять заходы штурмовиков, стрельба и взрывы. Над лесом стоял дым от горящего фосфора. Я немцам не завидовал. С высоты все это выглядело очень неприглядно. Зеленый массив, а в центре огромная, дымящаяся проплешина. Когда штурмовики полностью отбомбились и отстрелялись, они помахали крыльями и улетели в сторону аэродрома. А мы на Р5 в сопровождении двух истребителей все кружили над местом в ожидании самолета с десантником. По разговору с Судоплатом Подвижные наземные подразделения будут в этом районе не ранее, чем через час.